— Может, кирпичей привезти? — спросил подойдя прыщавый парень в комбинезоне. — Я с кирпичного, машина есть, в полчаса обернемся. — Нет, — авторитетно произнес Фриц, — кирпичи не годятся. Все стекла перебьем, а потом они же нас с этими же кирпичами... Нет. Тут надо бы какую-нибудь пиротехнику, ракеты, петарды. Эх, ну бы десяток баллонов. откуда в городе петарды произнес презрительный бас а что касается фазгена то по моему уж лучше павианы вокруг начальства начала собираться толпа один чернявый грек остался в стороне изрыгая нечеловеческие проклятия он отмывался у водоразборной колонки краем глаза андрей наблюдал как чернохвосты и его приятели бочком бочком снова подбираются к ларьку Тут и там в окнах домов стали появляться бледные от пережитых страхов и красные от раздражения лица аборигенов, в основном женские. «Ну, чего вы там стали?» — сердито кричали из окон. «Прогоните же их! Вы же мужчины! Смотрите, ларек грабят! Мужчины, чего же вы стоите? Эй ты, белобрысый, командуй, что ли!» Что вы стоите, как столбы? Господи, у меня дети плачут. Сделайте же так, чтобы мы могли выйти. Мужчина называется. Обезьян испугались. Мужчины угрюмо и пристыженно огрызались. Настроение было подавленное. «Пожарников! Пожарников надо вызвать!» — твердил презрительный бас, предпочитавший Павианов фазгену. «С лестницами, с бронспойтами! Да бросьте вы, откуда у нас столько пожарников!» Пожарники на главной. Может, факелы какие-нибудь запалить? Может, они огня испугаются? Черт! Какого дьявола у полицейских отобрали оружие? Пусть раздадут! А не двинут ли нам ребят по домам? Я как подумаю, что у меня жена там сейчас одна. Этого бросьте, у всех жены. Эти женщины тоже чьи-то жены. Так-то оно так. Может, на крыши взобраться. С крыши к чем-нибудь того... — Чем ты их достанешь, балда, палкой своей, что ли? — Угады! – заревел вдруг с ненавистью презрительный бас, разбежался и с натугой метнул свой лом в многострадальный ларек. Фанерную стенку пробило насквозь, шайка чернохвостого глянула с удивлением, помедлила и снова принялась за огурцы и картошку. Женщины в окнах издевательски захохотали. «Ну что ж», — сказал кто-то рассудительно, — «во всяком случае мы своим присутствием задерживаем их здесь, стесняем их, так сказать, действия, и то хорошо. Пока мы здесь, они побоятся продвинуться дальше в глубину». Все принялись озираться и загомонили. Рассудительного быстро заставили замолчать. Во-первых, выяснилось, что павианы продвигаются такие в глубину, невзирая на присутствие здесь рассудительного, а во-вторых... Если бы даже они и не продвигались, то что же он рассудительный собрался ночевать здесь, жить здесь, спать здесь, как и писать здесь? Тут послышалось неторопливое цоканье копыт, тележный скрип. Все посмотрели вверх по улице и замолчали. По мостовой неторопливо приближалась параконная телега. На телеге боком... Свесив ноги в грубых кирзовых сапогах, дремал крупный мужчина в выгоревшей гимнастерке русского военного образца и в выгоревших же бриджах ХБ.